Посвящаю эту книгу моей жене Илья Мечников. Предисловие к пятому изданию. Более двенадцати лет прошло со времени появления первого издания этой книги. Много новых фактов было открыто за это время, не было недостатка и возражений против моих идей. Тем не менее вновь добытые сведения в общем вполне подтвердили их. Высказанные возражения основаны скорее на недоразумениях, чем на прочно установленных фактах. К примеру, могу привести возражение Чарльза с е д ж в и г а Минута, профессора сравнительной анатомии в медицинской школе Гарварда в Бостоне. Он не признает основной идеи моей книги о дисгармониях человеческой природы, а именно дисгармоний, вытекающих из чрезмерного развития наших толстых кишок. что я считаю не только бесполезным, но даже существенно вредным и могущим содействовать укорочению нашей жизни. В своей популярной брошюре о современных задачах биологии Минут настаивает на том, что старость и смерть у д е л не одних существ, снабженных толстыми кишками, но и таких, у которых вовсе нет последних. Кто же, когда бы то ни было, отстаивал обратное? В предшествующих изданиях этой книги, также как и в моих этюдах оптимизма, я рассматривал несколько примеров естественной смерти у животных, не имеющих и следа толстых кишок — поденки и коловратки. Недоразумение, в которое впадает мой противник, сводится просто к тому, что я приписываю микробам наших толстых кишок возможность вызывать преждевременную старость и смерть. несколько не считая их причиной старости и смерти, но так как вроде человеческом старость всегда преждевременно, точно так же как и смерть, то и соображения мои относительно толстых кишок и кишечных микробов сохраняют все свое значение, особенно ввиду многочисленных новых фактов, окончательно установленных со времени появления первого издания этого сочинения, чтобы бросить Общий взгляд на современное положение вопроса советую читателю прочесть следующее извлечение из моей беседы по поводу 70-летнего дня моего рождения 3 мая 1915 года. Уже в самые отдаленные времена было сказано царем Давидом, что 70 лет предел жизни ч е л о в е к Более сильные люди достигают 80 лет, далее этого Один труд и страдание. С тех пор семьдесят лет считались нормальным пределом человеческой жизни. И действительно было точно установлено и часто подтверждалось, что наибольшая смертность выпадает на семьдесятый, е м ь д е с я т год, не включая первых лет детского возраста. Я должен почитать за особое не всем доступное счастье, что достиг. этой вершины. Долговечность часто считают наследственной. Так знаменитый Листер, открывший антисептику, достиг восьмидесяти пятилетнего возраста. Он принадлежал к долговечной семье. Отец его умер в 3 лет, а дед в 9 е т года. Я не принадлежу к разряду долговечных семей. Мои деды, родители, братья и сестра Все умерли, не достигнув моего настоящего возраста. Свою долговечность я приписываю тем гигиеническим правилам, которым следую в течение уже многих лет, начиная с 56 лет. Правила эти основаны на убеждении во вредном влиянии нашей кишечной флоры. Существует распространенная идея. Будто микробы нашего кишечника находятся в симбиозе с нашим организмом, однако я полагаю обратное. Я думаю, что мы вскармливаем большое количество вредных микробов, укорачивающих нашу жизнь и вызывающих преждевременную и мучительную старость. К аргументам, основанным на изучении кишечной флоры, можно прибавить довод злобы дня. В течение этой бесконечной войны. Ежедневно приходится наблюдать заражение ран бациллами Уэлша, стрептококками и другими микробами из содержимого кишок. Следовательно, микробы эти во все не безвредные сожители наши, а напротив, агенты болезней и смерти. Убежденный во вреде нашей кишечной флоры, я уже более 18 лет веду над самим собой опыты борьбы с ее пагубным влиянием. Я воздерживаюсь от всякой сырой пищи, а сверх того ввожу в свой обиход молочно-кислые микробы, мешающие загниванию в кишках. Само собой разумеется, что это лишь первый шаг в преследуемой мною задаче. Помимо гнилостных бактерий, наша кишечная флора переполнена другими вредными для нас микробами. Я имею в виду бактерии, выделяющие масляную кислоту, яд. Всего более разрушающие наши самые ценные органы. Изучение способов борьбы с этими микробами было прервано вследствие войны, повлекшей уничтожение опытных животных. Но уже с самого начала моих исследований я убедился в том, что размножение масляно-кислых бацилл не зависит исключительно от свойств пищи. При с о в е р ш е н н о одинаковом режиме у некоторых обезьян очень много этих микробов. В то время как у других особей того же вида их вовсе нет. Эти исследования убедили меня в том, что кишечная флора получает определенные направления тотчас после отнятия от груди матери. Поэтому, чтобы установить хорошую кишечную флору, надо с самого раннего детства засевать кишки полезными микробами и удалять вредные. Следовало бы делать в детских приютах опыты в этом направлении, а также в обезьянниках, где необходимо заняться выращиванием обезьян. С другой стороны, в приютах для стариков можно было бы изучать режимы, способствующие нормальной старости и наибольшей долговечности. В настоящее время приходится считать себя счастливым, когда в 70 лет еще в состоянии продолжать выполнение своих жизненных задач. В будущем этот предел, конечно, значительно отодвинется. Но для достижения этого результата потребуется еще продолжительная научная работа. Наряду с исследованиями кишечной флоры как причиной преждевременной старости с ее сосудистыми, нервными и другими поражениями, научной макробиотики, которая должна быть почти целиком создана, придется изучать старческие болезни. Между ними первенствующее место занимают в о с п а л е н и е легких и злокачественные опухоли. Основой новых исследований должна служить идея, усвоенная нашим институтом и так удачно защищаемая Боррелли относительно внешнего происхождения раков. Прежде всего следует производить наблюдения в приютах для престарелых, если микроб рака. действительно существует, то режим стерильной пищи и чистота кожи должны предохранять людей от гибельного влияния этого микроба. Рациональная макробиотика – наука будущего. В ожидании ее прикладных результатов можно довольствоваться нормальной жизнью в семьдесят лет. К счастью, уже в этом возрасте, по крайней мере у некоторых индивидуумов с укороченным циклом жизни, к числу которых принадлежу я сам инстинктивный страх смерти начинает сглаживаться и уступать место удовлетворению уже прожитой жизнью и потребности не б ы т и я здесь мы касаемся одной из самых великих задач занимающих человечество с отдаленнейших времен мыслители обыкновенно приступали к этой задаче В таком возрасте, когда всего сильнее выражено желание жить, они приходили к пессимистическому мировоззрению, не представляя себе такого душевного состояния, при котором желание это более не ощущалось бы. п о д о б н о й з а д а ч е й главным образом заняты были поэты и писатели. Между ними особенно выделяется Толстой, несколько раз возвращавшийся к этому вопросу и давший наилучшие о п и с а н и е страха смерти. Через посредство своих действующих лиц он признает, что в течение долгих лет не думал о маленьком обстоятельстве, о том, что смерть придёт и что всё будет кончено, что не стоило предпринимать чего бы то ни было и что невозможно помочь этому. Это ужасно, но это так, заключает он. продолжая свои пессимистические размышления, он прибавляет: если не сегодня, то завтра. А если не завтра, а только через тридцать лет, не все ли равно? Анна Каренина. Нет, это совсем не все равно. Толстой, который был несомненно великий з н а т о к души человеческой. не подозревал, что инстинкт жизни, потребность жить, не о д и н а к о в ы в разные возрасты. Мало развитая в юности потребность эта сильно преобладает в зрелом возрасте и особенно в старости. Но достигнув глубокой старости, человек начинает ощущать удовлетворенность жизнью, род п р и с ы щ е н и я ею. вызывающего о т в р а щ е н и е перед мыслью о вечной жизни. В современных условиях такое душевное состояние обнаруживается лишь в исключительных случаях, так как весьма редкие примеры достижения глубокой старости при полном сохранении умственных способностей. Но в будущем, когда рациональная гигиена установит правила нормальной жизни, сегодняшние исключения станут общим правилом. Когда будет о к о н ч е н о Эта продолжительная война, которую ответственные лица не сумели или не хотели устранить, наступит длинный период мира. И когда нынешнее зло бы дня будет сдано в архив, задачи, рассматриваемые нами в этом труде, сохранят весь свой интерес. Надо надеяться, что работы, которые будут сделаны тогда во всех научных областях, и в которых мы не сможем более принимать участие будут широко содействовать тому, чтобы люди будущего могли проводить жизнь согласно идеалу ортобиоза и могли бы достигать нормального предела жизни значительно более продолжительной, чем теперь. Илья Мечников, Париж, 1 5 е второе ноября. 1915 года.